Глава 28 Я тут же сделала шаг назад и убрала руки за спину, надея что обладательница сдавленного «Ой!» не видела моих дружеских объятий с ненаследным принцем. Ощутив, как предательский румянец заливает мое лицо, я покосилась в сторону двери и мысленно застонала. На пороге мялась неизвестная мне девица, но ее сопровождали две подруги Леси. «А вы что здесь забыли?» Грозно прорычал Гэрольт Нивен Третий, обращаясь к перепуганным адепткам. «А мы тут...» — замялась одна из них. Вторая подхватила. «Хотели... это... в общем... брысь отсюда!» Рявкнула на них Третий-Шестой, и девушек как ветром сдуло. Я устало облокотилась плечом на дверной косяк, провожая их взглядом, и опечаленно вздохнула. «Ну вот, теперь никто не поверит тому, что мы с тобой не пара. А что, для тебя это такая проблема дерзкая?» В голосе Гэри послышалось недовольство. «Конечно». Я повернулась к нему лицом и отметила, что его глаза балансировали на грани голубого и золотого цветов. Я поступила в академию, чтобы учиться. Я хочу уметь работать со своей стихией. Хочу изучать зелья, понимать устройство артефактов. Гэри, ты мой единственный друг в Горинской академии. Даже с Лесей я не так близка. Причем это связано с тобой. Она, плюс большая часть девчонок со всех курсов, безответно в тебя влюблены. Да они мне учиться нормально не дадут из-за этой глупой, нелепой лжи. А некоторые, особо упертые, могут дойти до рукоприкладства. Значит, мне нельзя даже в шутку назвать тебя своей парой?» Неожиданно зло спросил ненаследный принц. «А кому можно, дерзкая? К Яртану?» «Да иди ты!» Обиделась я и со всей силы, толкнув его руками в грудь, выбежала из коморки. «Раскрой глаза, дерзкая!» — крикнул мне вдогонку разгневанный Гэри. «Задумайся, почему меня он посреди ночи отправил в академию, а тебя оставил у себя дома?» «Идиот! Ему лучше всех известно о том, что магистр меня едва терпит!» Я решила не испытывать судьбу провести остаток вечера в своей комнате, готовясь к занятиям. Правда, по пути не удержалась и забежала в столовую, чтобы взять с собой несколько булочек на перекус, заодно прихватила кусок торта для Леси. Разговор с ней предстоял серьезный». Поскольку руки были заняты бумажными пакетами со сдобой, я постучалась в дверь ногой, и мне открыла до нельзя расстроенная Олеся. «Что с тобой?» Удивленно спросила я ее, положив пакеты на стол. «Да так». Отмахнулась соседка и забралась ногами к себе на кровать, заслонившись от меня книжкой. «Лесь». Я покачала головой, села рядом с ней осторожно коснулась локтя. «Ну что происходит? Почему все вокруг меня злятся и совершают дурацкие поступки?» «Кто, например?» — бесцветным голосом спросила она, отвернувшись. «Этот идиот Гэри!» — в сердцах воскликнула я, заметив, что Олеся дернулась при упоминании его имени. «Значит, я попала в точку. И она расстроена тем, что третий-шестой назвал нас с парой, и...» Айла связалась со мной по переговорнику и сказала, что видела, как вы с Гэральдом обнимались в коморке. «Два вопроса! Когда эта сплетница успела доложить Лесе?» Прошло от силы минут десять с тех пор, как я убежала от ненаследного принца. «И почему у них есть переговорник, а у меня до сих пор нет?» «Потому что его надо покупать в Горинске, как дополнительную учебную единицу», ответила соседка, и я поняла, что озвучила этот вопрос вслух. «Лесь, давай пить чай, я булочек принесла». Мне было тошно из-за того, что соседка переживает по надуманной причине. «Давай-давай, отложи книжку. Я же вижу, что ты ее не читаешь». «Читаю». Уже не так уверенно отозвалась Олеся. «Ты не переворачиваешь страницы», – парировала я, поставив маленький железный чайник с водой на самонагревающуюся плитку. «Лесь, кончай дурить. Помоги сделать так, чтобы пресечь все сплетни по поводу нас с Гэри. Зачем пресекать то, что всем уже известно?» Голос Олеси предательски задрожал. «Да потому что это неправда. И Гэрольт позвал меня в ту подсобку, чтобы поговорить без свидетелей и извиниться за то, что распустил глупые слухи». «Мы друзья, Лесь, не более, и оба это прекрасно понимаем. Знаешь, хоть он и старше, но иногда я чувствую, что он мой младший брат. Но какой может быть любовный интерес с младшим братишкой?» марко Соседка села за стол, робко взяла одну булочку и откусила от нее маленький кусочек. «Не думай обо мне. Думай о себе и о своем счастье. Если ты нравишься Гэрольду как женщина, а он тебе как мужчина, складывается ощущение, что я со стенкой говорю». Рассердилась я, но тут же сбавила тон. «Лесь, что мне или нам сделать, чтобы пресечь нелепые слухи? Я учиться хочу, а не любиться. А вы расстаньтесь», — слегка повеселев, ответила Олеся, доедая сдобную булочку с заварным кремом. «Да мы не встречаемся», — простонала яб хватив голову руками. «А остальные в этом уверены», — возразила она. «И чем эффектнее и драматичнее пройдет ваше расставание...» тем быстрее вас перестанут считать парой. А это идея. У меня в голове начал складываться сценарий будущей сцены между мной и Гэри, и я, не выдержав, хихикнула. О, если третий-шестой на это согласится, то сие зрелище будет еще долго помнить вся Академия. Чего улыбаешься? Судя по сияющему взгляду Олеси, она, наконец, успокоилась и поверила моим словам. И после того, как я посвятила ее в детали плана, она с облегчением расхохоталась. «Позови меня, когда начнется зрелище. Я хочу быть в первом ряду». «Непременно!» Искренне улыбнулась я, радуюсь в душе, что у нас есть реальный шанс слезть и стать настоящими близкими подругами. Мы еще долго болтали, сидя за столом, выпили по три кружки чая, доели все принесенные мной булочки и разделили на двоих большой кусок торта, который я принесла для Олеси. Когда пришло время учебы, и я разложила на столе книги, то, вспомнив одну из фраз, оброненных Гэрольдом нивином III, спросила. «Лесь, а ты знаешь, что такое саана?» «Точно не помню», — ответила соседка, просматривая расписание на завтра. «Что-то над драконьем. То ли правда, то ли истина. Посмотри завтра в словаре в библиотеке».